Дайна вышла на улицу и только здесь дала волю слезам. Она рыдала прямо у входа, зная, что тушь уже вовсю течет по щекам, а глаза очень скоро покраснеют и начнут чесаться. И все шли мимо нее в клуб и смотрели с опаской, и даже обходили стороной, будто она была какая-нибудь бомжиха без определенного места жительства. Возвращаться в таком виде в клуб было совершенно никак невозможно, и Дайна просто не спеша по улице по направлению к дому. Она медленно шла по ночному городу и плакала, нисколько не стесняясь того, что кто-то из знакомых может увидеть ее такую вот зареванную и размазанную. Хотя кто увидит-то? Таксисты, что ли? Их она в расчет вообще не брала. Ей вообще было пофиг на таксистов. И на натыканные повсюду камеры видеонаблюдения ей тоже было вообще пофиг. Она знала, что все, кто ее знает, либо уже спят по домам, потому что завтра с утра на работу, либо все еще тусуются где-нибудь по клубам. А вот так, как она сейчас, никто из ее знакомых по ночным улицам не бродит. В лучшем случае, опять же, поймают такси и промчатся мимо, глядя в свои гаджеты и не обращая никакого внимания на то, что кто-то там идет в полном одиночестве по краю проезжей части. Небо было темным и плотным из-за туч, но дождя не было, хотя в воздухе висело какое-то явное его предчувствие. Земля была мокрая, и лужи повсюду. Какой-то подворотни дайну устошнило. Это все из-за алкоголя и еще потому, что она совсем ничего не ела. Все же знают, что нельзя пить вино и при этом вообще ничего не закусывать. Надо было хотя бы хамона или тарелку молодых фермерских сыров с медом и изюмом заказать в клубе. Вспомнив про молодые фермерские сыры, Дайна разрыдалась еще больше. И все потому, что те самые сыры, которые она дегустировала в гостях у Михаила, были просто на редкость хороши. Ничего вкуснее Дайна уже никогда в жизни своей не попробует потому что больше уже ничего хорошего в ее жизни никогда не случится. Она знала это совершенно точно. Домой идти не хотелось. Что там дома? Пустые стены и клетчатый шерстяной колючий плед. Дай нашла и чтобы не тереть заплаканные глаза руками, а то преждевременные морщины будут, смотрела вверх на развешанные над улицей слегка раскачивающиеся от порывов ветра нарядные гирлянды. В самом деле, Москва в последнее время еще больше преобразилась стало много красивее и романтичнее. И это просто замечательно, что городские власти постоянно украшают город, а также реставрируют все эти старинные особняки и здания, тем самым сохраняя именно московский стиль и шарм. От всей этой красоты и романтики дании еще больше захотелось как можно скорее познакомиться с каким-нибудь молодым красивым человеком, чтобы гулять с ним до зари по Москве в его компании и навсегда забыть о существовании Михаила, и даже больше не вспоминать о нем никогда. Она даже украдкой стала присматриваться к редким в тот час прохожим, но это все было не то. Один был толстяк в безобразных бесформенных шортах, в футболке и с рюкзаком на плечах, видимо, гость столицы. Другой был явно работяга, не обращавший ни на что вокруг и будто зомби, топавший в этот ночной час то ли с работы, то ли наоборот на работу. Дайна шла по ночному городу, и в какой-то момент ее вдруг непонятно с чего охватила стойкая уверенность, что за ней следят. Она даже несколько раз остановилась и оглянулась назад, но вроде бы ничего такого необычного не заметила. И все же интуитивное это чувство было просто каким-то максимально уверенным. «В общем, к депрессии у меня добавилась еще и паранойя», — усмехнулась она и попыталась себя успокоить разумными мыслями, что ей это только показалось, и на самом деле за ней никто не следит. Но ничего хорошего из этого не вышло. Чувство, что за ней следят от всего этого самовнушения, ни капли не ослабевало. В какой-то момент Дайна в очередной раз оглянулась, и ей даже показалось, что на некотором расстоянии от нее мелькнула и исчезнула какая-то тень. Это явно была женщина, сто процентов. Разглядеть ее Дайна не успела. Она будто сквозь землю провалилась, может, зашла в какую-то арку или в проход. Дайна снова принялась размышлять. Что может быть подозрительного в женской фигуре? Ведь это же ясно, что какая-либо угроза поздно ночью на улице может исходить только от мужчин. Ну и еще от придурочных этих, понаехавших с окраин, да из Подмосковья, гоп-подростков. Дайна и сама не поняла, зачем зашла в какой-то дешевый бар с громыхавшей музыкой в какой-то новой подворотне спустившись при этом в подвальный этаж дома. Она понимала, что очень устала, и ей срочно нужно где-то посидеть, съесть что-то сладкое и отдохнуть. Дайна даже немного пожалела, что не вызвала такси от ночного клуба, а решила прогуляться по свежему воздуху. Она очень устала. В баре была совсем иная, нежели в клубе публика. Все, кто там был, были много старше Дайны и выглядели тоже как-то уставше, что ли, но вроде бы это были не наркоманы и не явные уж уголовники что тоже, в общем-то, немного радовало, хотя и ни с наркоманами, и ни с уголовниками Дайна никогда ранее не общалась. Дайна попросила у бармена бокал сухого вина и взобралась на высокий стул у бара. Музыка играла, и по стенам бара плыли в света. Кто-то в центре зала даже танцевал. Конечно, это были совсем не те танцы, которые Дайне приходилось наблюдать в клубе, и смотреть на все это вообще было крайне противно. Дайна даже и не думала никогда, что, можно сказать, в самом центре Москвы есть еще такие вот отвратительные питейные заведения. И куда, спрашивается, смотрит мэр? Это же просто какой-то жуткий позор для всего города. Ведь что подумают о нашем городе иностранные туристы, окажись они одни в одном из таких заведений? Это что вообще такое? Это что, Москва? Или вы шутите? Разглядывая украдкой присутствующих, Дайна подумала, что как только немного придет в себя и чуточку отдохнет, то сразу же покинет это злачное место. Одна пьяная тетка спала прямо за столиком с недоеденным пирожным Москва на тарелке, зажав свою сумку варикозными коленями. Десертная ложка была прямо-таки воткнута в надкусанный кусок пирожного. Одета тетка была ужасна в джинсовой мини и канареечного цвета вязаную кофту с глубоким декольте. Рядом с ней сидел парень из Средней Азии, таджик или узбек, и с каким-то жгучим интересом постоянно заглядывал ей в декольте. А сам при этом был в узеньких, черных, блестящих от утюга, дешевых брючках, в белых носках и туфлях, как у Майкла Джексона. В руках у него был навороченный iPhone. В общем, бред адский. И этот парень с этим навороченным айфоном снимал на камеру грудь этой самой спящей пожилой тетки, причем лез снимать чуть ли не на самое дно этого самого глубокого декольте а сам, еле сдерживаясь и прикрывая рот рукой, угорал от смеха. В какой-то момент эта самая тетка проснулась, подтянула к распухшим варикозным коленям сползшую сумку и от злости с силой дала парню ручищей. Айфон у него из руки тут же выпал и улетел куда-то на пол. И этот парень тут же жалобно заверещал от страха, что телефон разбился и, встав на карачки, полез под стол искать айфон. Он его сразу же нашел, поднял, бережно подул на экран, заботливо вытер рукавом, убедился, что аппарат целый и невредим, после чего, сердится качая башкой и возмущенно цокая языком, долго гневно высказывал тетке о том, что iPhone очень дорогой и крутой, а она, тетка, ведет себя вообще неправильно, и никто ей такого права не давал руки распускать. Еще он говорил, что у них там на родине женщины вообще никогда на мужчин руки не поднимают потому что это вообще категорически нельзя ни по религии, ни по закону. Глядя на все это, Дайна в какой-то момент даже вздрогнула от страха. А только тетки это все было вообще по барабану. Как и то, крутой там у него айфон или вообще не крутой. Она только еще раз резко замахнулась на него ручищей и злобно прикрикнула, чтобы даже и не думал больше к ней соваться, после чего снова подтянула сумку и закрыла глаза». Вдоволь насмотревшись всего этого ада и зомби-трэша, Дайна собралась было уходить. «Инга, ты что ли? Привет, подруга!» окрикнул ее со спины чей-то женский голос. «Я не Инга, вы обознались», — обернувшись, ответила она незнакомке. Это была вульгарная какая-то девица, одетая еще хлеще, чем спавшая за столиком тетка, кофте с глубоким декольте. Незнакомка была одета в мини, и зачем только все эти дамы носят мини-юбки, если у них самих ноги, не только ни капли не загорелые, но еще и дряблые, в полном отсутствии какого-либо фитнеса. И она тоже была ввязанной чуть ли не на списах кофточки, только кофточка это напоминала больше рыболовную сеть, чем одежду. Сквозь нее просвечивало дешевое и застиранное белье. «И такая одежда в самом деле где-то продается? Или я чего-то не знаю?» – подумала Дайна. «Точно, обозналась», – щелкнув пальцами, произнесла девица, после чего смерила Дайну презрительным взглядом и потеряла к ней всякий интерес. «Вы с Ингой подруги?» – спросила ее Дайна. «В одном классе когда-то учились. Теперь вот иногда пересекаемся, чтобы поболтать, да в кафе посидеть». «Расскажите мне одни, ней», – попросила Дайна. «А то меня очень часто за эту самую Ингу принимают, а я даже не знаю, кто это. Или, может, познакомите меня с ней, или номер телефона дадите». О то мне уже просто даже интересно стало. Да ничего особенного, нехотя возразила ей девица, и прямо здесь же, в помещении бара, закурила. И никто, главное, ей замечаний даже не сделал, что она курит в общественном месте. Да там, в этом баре, вообще почти все курили. В воздухе можно было уже, как говорится, топор вешать. И если бы Дайна не была такой жутко уставшей, то, наверное, давно бы уже свинтила бы оттуда». Я бы дала ее номер, но у нее телефон отключен. После очередной затяжки сообщила девица и попросила у бармена водки. Я ей совсем недавно звонила. Она, видимо, в очередной раз симку сменила или уехала куда-то далеко. А занимается она чем? Где работает? Поинтересовалась у нее Дайна. С графином водки, двумя рюмками и какой-то овощной нарезкой девушки переместились от бара за свободный столик. Да нигде она особо не работала, и сейчас поди тоже не работает. Не умела она никогда это делать. Все больше за счет своих кавалеров всегда существовала. То с одним, то с другим. Она раньше в модельном бизнесе крутилась, продолжала девица. И даже с одним олигархом как-то раз шаш не водила. А только потом чего-то вдруг сбежала от него. Это давно было. И с тех пор почти ничего в ее жизни не изменилось. Так по разным мужикам и шлындает. «Только не подумай, что она какая-то распутная или даже легкого поведения», — сказала про Ингу девушка. Она хорошая, просто не везет ей в жизни, и все тут». Дайна печально пожала плечами, всем своим видом давай понять. а кому сейчас вообще везет? Жизнь такая сложная и тяжелая стала. В какой-то момент разговора Дайна обратила внимание на то, что бармен как-то странно на них смотрит, а потом и вовсе, не сводя с них взгляда, принялся куда-то звонить. «Скорее всего, у этой самой подруги Инги какие-то серьезные проблемы с законом», — поняла по его поведению Дайна. А девица вообще ничего не замечала, в том числе и пристального внимания к своей персоне бармена. Сидела уже порядком хмельная и с наслаждением пускала в потолок дым. В какой-то момент она криво усмехнулась. «Я ее постоянно спрашиваю, чего тебе в жизни не хватает? Ведь и богатые же с тобой мужики шаш не возят, ну и другие тоже всякие интересные. И знаешь, что она мне на это сказала?» «Что?» – спросила Дайна. «Слушай, подруга, выпей со мной, а?» Тут же отвлеклась от темы девица и снова потянулась к водке. «А то что я, как дура, одна пью?» Пришлось Дайне на это согласительно кивнуть и даже сделать вид, что пьет, хотя водку она просто терпеть не могла. А девица выпила свою рюмку залпом до дна. «Так что она вам сказала?» «А меня, кстати, Лена зовут», — представилась девушка. «Очень приятно, а я Дайна». «Так что она вам на это сказала?» «Ой, ты не поверишь», — заплетающимся языком сказала Лена. Она мне сказала, что когда-то давным-давно ей приснился вещий сон, в котором она, как в сказке, была женой лесника, короче, как Белоснежка жила где-то в дремучем-дремучем лесу у черта на куличках. И в этом сне она со своим лесником была просто безмерно счастлива. Она мне даже сказала, что всерьез верит в то, что сон был вещий, и он непременно когда-нибудь сбудется. И еще она сказала, что как только найдет этого самого лесника, больше уже ничего в своей жизни менять не будет а успокоится и будет жить в этом лесу до самой своей смерти. В общем, странная она, вроде взрослая, а в сказки какие-то глупые верит». Услышав все это, Дайна похолодела и стала вспоминать, а снились ли ей когда-нибудь какие-нибудь вещи и сны. Но вроде бы нет, ничего такого пророческого или волшебного она в своих снах пока что никогда еще не видела. «Вот и скакала она по мужикам в поисках этого своего сказочного принца из дремучего леса», — добавила Лена, — А по мне, так лучше бы осталась у олигарха и жила в свое удовольствие. Хотя, кто ее знает? Может, нашла уже, наконец, этого самого своего сказочного суженного ряженого, уехала с ним куда-нибудь в дремучий лес и, наконец-то, успокоилась. «Ну, а родственники у нее или родители есть?» – спросила Дайна. «Может, через них можно что-нибудь узнать про Ингу?» Лена помолчала, потом добавила. «Где-то в Подмосковье, в одном из домов престарелых, у нее мама старенькая, вроде бы, обитает. Она больна Альцгеймером. Это когда вообще никого вокруг не узнаешь, вообще ничего не помнишь и не понимаешь. Так что у нее на этот счет вообще, видимо, ничего не узнаешь. А в полицию по поводу исчезновения Инги вы обращаться не пробовали?» Задала новый вопрос Дайна. «Я?» – изумилась девушка. Человек бесследно пропал, на звонки не отвечает, а его никто даже и не ищет. «Да с чего ты вообще взяла, что она пропала-то? Говорю уже может быть, наконец-то своего этого сказочного лесника нашла». И живет теперь где-нибудь в дремучем лесу в свое удовольствие. И телефон отключила, скептически поинтересовалась Дайна. А почему бы и нет? Тем более, что в дремучих лесах телефонной связи, скорее всего, вообще нет. Да и я же говорю, что она симки постоянно меняет. Неправда, есть в дремучих лесах телефонная связь. И причем очень даже отличная, возразила ей Дайна. А вот то, что вы ее не ищете, мне очень даже странно. Что же мне теперь из-за каждого, с кем я контакт потеряла, и кого долго не видела, сразу же в полицию бежать и заявление писать? Ага. А там мне на это скажут. Ну и дура же вообще. И вдобавок протокол составит за отсутствие прописки или за то, что я и находилась где-нибудь в общественном месте». Она криво усмехнулась. «Я всю эту фигню прекрасно знаю». Лена некоторое время молчала, потом продолжила. Вот, к примеру, завтра-послезавтра я бесследно исчезну. Будет мне кто-нибудь искать?» – пробурчала она. «Ты что ли в полицию побежишь об этом заявлении писать? Да мне, если честно, когда я в самом деле исчезну, будет глубоко наплевать на то, что я когда-то была на этом свете и вдруг исчезла». Она презрительно пожевала губами, потом продолжила. «Да этот грёбаный город даже не заметит, что я вообще когда-то существовала и ходила по этим улицам. Этому городу вообще ни до кого нет совершенно никакого дела». «Не пойду я ни в какую полицию никогда, и заявлений тоже писать не буду», – добавила она. «Что я там вообще скажу? Что подруга пропала? А вот мне там непременно скажут. И без тебя проблем куча, сплошные неотложные дела, так что иди давай отсюда. У нас ведь как в стране? Если нет трупа, значит и искать никого не надо. А если такая умная, так сама иди в полицию и пиши там это свое сраное заявление», – зло добавила она и загасила в рюмке окурок. Больше вроде бы говорить было не о чем, и Дайна собралась уходить из этого адища. Она хотела было пойти к выходу, но заметила, что этот самый подозрительно смотревший до этого в их сторону бармен теперь указывает пальцем на нее и на Лену какому-то бритому. Явно бандит, спортивному, распираемому во все стороны от тестостерона парню в черном костюме и при галстуке. «Этого мне еще не хватало», — тоже заметила интерес бармена и бритого пробормотала Лена. «Ты его знаешь?» — поинтересовалась у ней Дайна. «Вообще впервые вижу. Но по-любому явно пора валить отсюда». Искоса посматривая на бритву, Дайна сразу же представила себе, как ее сегодня крадут, отбирают паспорт и в каком-нибудь жутком подвале без воды и света заставляют работать, к примеру, по части интима, чтобы через несколько лет она точно так же сидела в этом баре за тарелкой недоеденного пирожного «Москва», вязанной крючком канареечного цвета кофте и дремала, зажав сумку ногами. Хотя, если мыслить здраво, то, скорее всего, весь этот нездоровый интерес Бритова был направлен только на Лену. Дайна попыталась успокоиться, после чего поднялась и направилась на выход. С содроганием сердца она прошла мимо Бритова, и тот сделал вид, что не заметил ее. Вообще, вроде бы не проявил к Дайне никакого интереса. Вздохнув с облегчением, Дайна вышла на улицу и пошла прочь от этого жуткого бара с мигрантами, проститутками, наркоманами и сутенерами. Такси заказывать она не стала так как была уже совсем недалеко от дома. Дайна шла, не оглядываясь, но в какой-то момент все же решила резко сделать это и увидела, что за ней снова движется какая-то фигура. Держась в тени, кто-то шел за ней следом, будто провожал до дома и при этом не предпринимал никаких попыток приблизиться. В памяти сразу же возник образ, недавно преследовавший ее вдруг неожиданно пропавшей женщины. «Кто это? Какая-нибудь грабительница или убийца?» запаниковала Дайна. «Хотя чего ради незнакомой женщине убивать меня прямо посреди города? Ради чего? Ведь не ради же этого чертового глубокого изумрудного цвета платья. Значит, все-таки грабительница», — решила она, и подумала, что с наличностью расставаться все же куда приятнее, нежели с жизнью, после чего ускорила шаг. Надо сказать, что до этого Дайна очень часто гуляла одна ночью по городу в пределах Садового кольца и, в общем, считала это занятие достаточно безопасным, потому что в центре везде камеры, и к тому же разного рода кафе, бары и магазинчики, хотя почти все они в этот поздний час уже были закрыты. Дайна прошла еще полквартала и снова обернулась. Тень следовала за ней все на том же расстоянии и в самом деле даже не пытаясь как-то сократить дистанцию. В какой-то момент Дайна надумала было даже опередить события, и подойти к этой женщине первой и сердито так спросить, что ей вообще надо. В конце концов, вряд ли эта разбойница станет нападать на нее здесь в самом центре города, где повсюду навешаны при огромном количестве камеры видеонаблюдения. Однако немного погодя, Дайна от этой идеи отказалась. Наверное, со стороны это выглядело бы крайне глупо. Ведь если она подойдет к женщине первой, у незнакомки будет возможность сделать удивленный вид, будто она вообще не понимает, что происходит, чтобы Дайна сразу же почувствовала себя самой окончательной идиоткой. В итоге Дайна дошла до своего дома, открыла внизу дверь, вошла в подъезд и стала подниматься по лестнице на свой этаж. Она была уверена, что преследовавшая ее до этого незнакомка отстала и, только подойдя к двери своей квартиры, отперев замок и переступив порог, поняла, что ошиблась. Она не успела даже испугаться, как в квартиру следом за ней ворвался тот самый бритый бандит из бара. Искренне поверив в то, что в ее самом деле преследовала женщина, Дайна никак не ожидала такой наглости и резвости от преследователя. «А была ли вообще женщина?» Или Дайна все это себе только придумала?» Бритый закрыл за собой дверь, врезал Дайне кулаком по лицу и тем самым оглушил, после чего подхватил ее падающей на руки. То еще есть в квартире?» прислушиваясь, прошипел Бритый. И Дайна на это только и смогла жалобно пискнуть что-то нечленораздельное по той самой причине, что Бритый зажал ей рот ладонью. «Ну вот не идиот ли, а? Рот рукой зажал, а сам при этом вопросы задает. Голова просто-таки взорвалась болью». «Да что же это такое, а? Почему обязательно надо бить беззащитную слабую девушку кулаками? У дебильных накачанных мужиков с головой вообще непорядок, да? Ко всему прочему, явно для устрашения, Бритый вытащил из-за пасухи пистолет и, демонстрируя его, направил дуло вверх. Дайна от вида оружия вообще вся похолодела. Ведь это же ясно, что мужиков просто нормальной пищей не корми, а дай только пострелять из какого-нибудь оружия». Дайна всегда считала, что любое огнестрельное оружие сразу же превращает мужчину в неуправляемую обезьяну. Ведь это же на самом деле просто ужас, что такое, если всерьез разобраться. Вот только представьте себе мартышку с гранатой или автоматом. Представили? Да. Вот и я о том же. Не бойся, я ничего плохого тебе не сделаю. Мне просто надо с тобой кое о чем поговорить. Уже не шепотом, а вполне нормально, сказал Бритый, в самом деле убедившись, что в квартире больше никого нет. «А в баре-то поговорить нельзя, что ли, было?» мысленно возразила ему Дайна. Рот ее все еще был крепко зажат ладонью. «Вернее, поговорить с тобой надо не мне, а одному очень важному человеку», сообщил Бритый. «Я сейчас позвоню ему, мы дождемся его, вы поговорите и все дела». «Что значит все дела?» еще больше похолодела Дайна. Округлила от ужаса глаза и принялась над садным и часть. «Да не будь ты дурой», недовольно произнес Бритый. «Чем быстрее все сделаем, тем будет только лучше». «Что сделаем? Что быстрее? Кому будет только лучше?» Завертелось в голове у что-то вообще невообразимое, после чего ноги резко вдруг стали ватными, и тело ее безвольным киселем поползло куда-то вниз в темную бездну.